Хозяин лагеря морщился и вяло отбивался. Сталкеры наседали. "Ты ж нас давно знаешь, ё-моё", хрипло орал долговязый тощий кирза. "Или ты чего? На нас что ли думаешь? Сколько лет? Мы у тебя сколько лет контуемся?" "Не орี ты, не шуми с утра пораньше". Морщинистый стопка, розящий самогоном навис двор, схватил напарника за локоть, а сам повернулся, притирая ковалек к стене, так чтобы тот не мог ускользнуть. Не, ну Миха, не, ну ты сам прикинь, у нас информация есть, верный человек скинул. Хороший хабар можно взять. Нам человеку нужно процент отдать. Нужно, я спрашиваю. О, а если он не только нам? А если мы припознимся? Вокруг столпились сталкеры. Видно было, что они готовы поддержать кирзу со стопкой и навалиться на Ковалев всей братвой. Даня, наседай, не наседай, угрюмо отмахивался тот. Брата моего какая-то падла зарезала. Это ты понимаешь? Брата! Голос Коваля стал твёрже. Ты понял, Стопка? Пока убийцу не возьму, никто отсюда не уйдёт. Я к вам со всей добротой. Пока ворота на замке, есть и пить я рубля не возьму. Вы мои гости. Ну, Информация у нас бубнил стопка, слово информация не вязалось с заскорузлым небритым мужиком, но сталкер повторял его с удовольствием. Нет времени нам здесь сидеть, снова влез Керза, хватая хозяина за плечо. Да отвали ты, не выдержал наконец Коваль, скидывая руку. Я ж к вам по-хорошему. Не обыскивать не велел ничего. А ты велел обыскивать, взвился Керза, нависая над кряжистым хозяином. Ну, попробуй. Я тебе кто, сопля зеленая? Да мы в зоне сколько лет, нас последний кровосос знает. А бы скивать он нас будет, ем а е. Правильно, Кирза, скажи ему. Встрял сталкер помоложе, невысокий парень по кличке Дантист с кривыми черными зубами. Охранники зашевелились, предвигаясь поближе. Тут свышки крикнул дозорный: Идут, шаман идет. Шаманов встретили с энтузиазмом. А, ну теперь будет дело. Шаман быстро разберётся, объявил дантист, заглядывая великану в лицо. Это ж сам шаман, никакой не бутручок. Болотный затворник по-прежнему глядел поверх голов, и если даже похвалы были ему приятны, не подавал виду. Коваль, растолкав спорщиков, пробился к нему. Шаман, слушай, тут какое дело? Гость величественно поднял огромную ладонь. Ничего не говори, мне огонь обо всем поведает. Брата покажи, хочу видеть. Уяснив, что в его сторону никто не глядит, хромой ткнул локтем пригожшню, который, развесив уши, прислушивался к разговору. Тот опомнился и поспешно вставил: Михаил, вот это хромой, я тебе говорил о нем. Этот что ли, который мост так задачки распутывать? Ковальглядел сталкера с ног до головы и как будто остался недоволен. Этот человек с компьютерами пророкотал шаман. Не верь ему. Да мне, в общем-то, всё равно, хромой пожал плечами. Я сюда не напрашивался, могу и назад. Погоди, парень. Я ж просто тебя не знаю совсем, устало промолвил Коваль и провёл ладонью по лицу. Смерть брата он переносил стойко, но видно было, что ему тяжело. Погоди, пусть шаман попробует. Если у него не выйдет, тогда твой черёд, лады. Шаман по ночам с духами говорит. А тебе до утра времени, а? У шамана всегда выходит, вставил кто-то. Он быстро. Пусть так будет. Влез в разговор Стопка. Слышь, кирза, до завтрашнего утра здесь ещё перетопчемся. Только мне хводки скажи, что принесли. А что за человек это привёл, пригоршня? Встрепенулся кирза. Этому я тоже не дам себя обыскивать, заранее говорю. Откуда я знаю, какие у него намерения? Да какой там обыск? Хромой примерительно улыбнулся. У меня метод будет практически бесконтактный. Чего? Детектор лжи? Слышали про такую штуку? Вы по очереди проходите испытание, это недолго, минута-две, ничего обидного. Что ещё за детектор лжи? Изумился стопка. Детектор лжи? поправил дантист и сплюнул под ноги. Ты не ври. Я слыхал, это сложная электроника. Да и бандура здоровенная должна быть. Хромой вытащил из рюкзака тоненькую книжку в самодельном переплёте и потряс в воздухе. У меня принципиальная инае технология, проверенная. Точно, тут же встрял Никита. Хромой никогда промашки не давал. Если говорит, что найдёт, значит, найдёт. Да я сколько раз видел, как он. Ладно, что из окаме чесать? Подвёл итог Коваль. Идём, шаман. Глянешь на коленку. Я с вами пристроился следом хромой. Мне детектор нужно правильно отладить. Так что погляжу сперва. Административное здание, где обосновались Ковали, выглядело как любое подобное вородо место в зоне. Повсюду грязь, ржавые консервные банки, сломанная мебель. Хромой мельком взглянул в зал на первом этаже, где размещались бойцы, прикинул расположение брошенных на пол матрасов, хотя дверь не запиралась, вполне возможно, что по лестнице поднимался чужой, и никто не заметил, тем более охранники спали. А вот комната, где ночевал покойный Николай, наоборот, была оснащена тяжеленной дверью, обитой стальными листами. Не то чтобы ковали опасались нападения, но в этой комнате хранились их ценности, потому и оборудовали такую дверь. Чтобы утром проникнуть в запертую комнату, ставшему ковалю пришлось дверь ломать, приподнять в петлях и выгнуть язык замка. Вдвоём дверь ворочили, третий снизу ломом поддевал, пояснил Михаил. А ключ-то в замке? Вон, так и торчит. Духи пророкотал шаман, пригибаясь в дверном проёме. Коваль с гостем прошли в комнату. Хромой туда и два заглянул, увидел вывернутые ящики письменного стола, распахнутые шкафы, залятую кровью кровать и тело в углу, накрытое дерюшкой. Пригрыщня, которого никто в общем-то не приглашал, проскользнул следом и встал в углу, чтобы не мешать. Хромой тем временем вытащил ключ из замка, Внимательно осмотрел, хмыкнул и спрятал в карман. Духи побывали, звучно гудел шаман, прохаживаясь по комнате. Полы просторного одеяния взлетали, поднимая ветерок. Смерчи пыли и клочки бумаги шелестели над старым линолеумом позади великана. Чёрный сталкер, его работа. Ему бы запертую дверь войти легко. Черный сталкер в смерти виноват. Духи не любят живых, он их не любит. Только огнем от них можно уберечься. Живой огонь, это правильно. Где огня не развели, туда черный сталкер ночной тенью входит. Замком до да железом коленом духов не остановишь. Это что, ихабар духи уволокли? С любопытством осведомился Пригожиня. Ты шаман развернулся и ткнул в него огромным пальцем. Человек пропажи бензином. Ты тоже для духов добыча. Всякий, кто мертвый огонь зажег, к нему духи придут. Всякий им добыча. Черный сталкер по зоне ходит. Он все видит. Он знает вас каждого. Каждого за каждым в свой черед придёт он, живой огонь от духов защиты. Хромой, хотя был до сих пор уверен, что на него эти штучки не действуют, и то ощутил, как по спине ползут противные мурашки и нехороший холод клубком свертывается в животе. А пригуршне побледнел, но не сдавался. Не, шаман, ты лучше скажи, куда чёрный сталкер Хабар заныкал? Ты, шаман, уставил палец в грудь Михаила Коваля. "Меня слушай. Этой ночью огонь жечь станем, с духами говорить буду". Не один черный сталкер в зоне есть, и другие найдутся. Духи людей не любят, а друг друга еще сильнее. Они скажут, в кого черный сталкер вселился, кто им аббюан, кто черным сталкером аббюан, тот хабар унес. Бей его, пытай тогда, пока тайник с хабаром не выдаст, убивай его, все иди, на душа сгинула, не жалей. Нынче ночью будем огонь жечь, живой огонь, живой огонь. Великан развернулся и шарканьемными шагами вышел из комнаты с мертвецом. Протопал по лестнице, и тут же за окном стих шум голосов. Одного вида шёпота было достаточно, чтобы все умолкали. Михаил стоял над телом брата и потирал лоб. Щеки его властнились от пота. Ух! Пригорошня провел ладонью по лицу, поглядел на мокрые пальцы. Вот это мужик. Сколько раз его видел, а все равно в под бросает. Как он завоет про свой огонь. Колоссальный мужик, согласился хромой. Другого бы за такие номера давно отметилили, а этот видно что не битый. Ты шамана не трож, буркнул Коваль. Скажи лучше, что ты делать станешь. Имеешь какие мысли? Хромой пожал плечами. Если у шамана не выйдет, я попробую. Как раз к ночи соберу детектор лжи. Там, в общем-то, ничего сложного, просто нужно знать, как это делается. Он снова показал книжечку. У меня здесь подробно технология описана. Ты только заставь людей поучаствовать, а остальное дело техники. Вошёл охранник, оглядел собравшихся, повернулся к Михаилу. Шаман в дальнюю будку ушёл, велел, чтобы не мешали. Он готовится к ночи. Еще сказал, как стемнеет, огонь разжигать. Не это, люди к вечеру еще соберутся. Кто насчет Коля не знает? Ну, постояльцы, не пускать их. И монтёр приперся, говорит, ты звал. Пускать всех, буркнул Коваль. Пусть ночуют как обычно. Чего ж? А монтёра скажи, пусть проволоку посмотрит. Мы с Кольей хотели по ограде ток пустить, так я вызвал монтёра. Мы с Кольей. Все замолчали. Михаил махнул рукой. Ладно, сходи за носилками, спустим тело вниз. Могилу-то вырыли?